Глава 7. Телепортация. Сверхъестественное явление, заключающееся в локальном разрыве пространства-времени, где точка выхода находится в той же Вселенной, что и точка входа. На сегодняшний день не существует способа стабилизировать телепортацию с точностью, приемлемой для практического применения. РСИДИ. Справочник терминов и понятий. Это было поле ромашек, бесконечно широкое и бездонное, так что ляжешь в цветы и все. Тебя нет. Лишь где-то вдали, на самом горизонте, можно было увидеть город и силуэты окружавших его крепостей. «Меня мутит», — пробормотал Олег. Он лежал навзничь среди ромашек и смотрел в небо. Правая штанина намокла выше колена, и он не сомневался, что это кровь но двигаться не хотелось. При малейшем шевелении ногу пронзала боль, и он начал мечтать о пакетике с таблетками, лежащим в аптечке. Примерно через секунду мечты стали воплощаться в жизнь. Он расстегнул подсумок и принялся копаться в нем. «Так бывает после перехода, сейчас пройдет». «Нет, это из-за этих... как их...» В его словарном запасе не оказалось ромашек, и майор просто неопределённо повёл рукой. Но эльфийка его поняла. «Плевать на форелис», — сказала она. «Ты ранен. Эти ублюдки всё-таки успели». «Да?» Олег всё же повернул голову и увидел торчащий из ноги хвостовик арбалетного болта. «Хорошо, что я взял аптечку. Стой! Какие ещё форелис?» «Цветы, что ли? Эти цветы, Форелис?» «Тебя что-то смущает?» Форелис настороженно посмотрела на него. «Ну, нет, но...» — Олег хмыкнул. Боевой маг по имени Ромашка поджала губы. «Я смогу обработать рану, но идти будет трудно», — наконец сказала она. «Помощи нам ждать неоткуда». «Можно попытаться выйти на связь?» Олег разорвал пакетик и проглотил первую таблетку. «Тут равнина. Вполне и добьет до города». «Попробуй. Только сначала я все-таки займусь твоей ногой». «Занимайся», — согласился Олег и передал ей подсумок. «Что это было? И почему твой поцелуй получился таким неромантичным?» «Это магия». Фарилис выдернула стрелу, и Олег охнул от резкой боли. Эльфийка даже не пыталась быть деликатной. Обычно саури колдуют мозгом. Нужно создать в уме нужные образы, соединить их в цепь, и тогда случится то, что хочешь. Легче всего это сделать словами, но восприятие слов у всех разное. Отсюда и разница в одних и тех же заклинаниях для каждого мага. И очень трудно сделать так, чтобы магия захватила кого-то еще. Проще всего войти с ним в глубокий контакт, духовный и телесный. Поцелуй подходит для этого лучше всего. Только попробуй сказать что-то пошлое, и я тебя убью на месте. — Не скажу, — пробормотал Олег. — Магия, заклинания, точно фэнтези какое-то, чтоб его прав был чень. Посмотри в сером пакете перевязку. — Я поняла. Тебе придется снять штаны. — Да без проблем, — он принялся расстегивать пояс. Перед красивой женщиной я всегда рад снять штаны. Все плохо?» «Нет», — Форелис проигнорировала его очередную шутейку. «Тебе повезло. Игла тонкая, крупные сосуды не задеты, крови мало. Даже идти сможешь. Но стирать придется и дырку зашивать тоже». «Это ерунда». С помощью Форелис он приспустил штанину и сжал зубы. Таблетка даже и не думала начинать действовать, а болела рано куда сильнее, чем должна была от такой-то мелочи. Возьми этот, как его, в общем, то, что в пакете, и... Не нужно учить меня прописным истинам. Обширный комплект стандартной аптечки iFAC оказался неудел. Из всего перечня инструментов и препаратов Олег употребил только классический набор из обезболивающего, противовоспалительного и антибиотика, да еще Форелис наложила повязку. С другой стороны, оно и к лучшему. Пусть лучше турникет для остановки кровотечения и окклюзивная повязка останутся на своих местах. «Теперь попробуешь вызвать помощь?» — спросил он, когда эльфийка закончила. «Дай отдохнуть». Форелис устало легла рядом с ним. Телепортация выжила из меня все силы. «Мне кажется, это отличный повод рассказать, кто же все-таки напал на тебя и зачем», — совершенно спокойным голосом проговорил Олег. Таблетки начинали действовать, боль утихала. «Жаль», — вздохнула эльфийка. «Я надеялась, ты не спросишь». «Глупая надежда, цветочек». «Только попробуй назвать меня так еще раз, и я тебе врежу», — пообещала фарилис «Может, откажешься от вопроса?» Да ты и сам уже знаешь почти все. «Ну, то, что ребята охотились за тобой, а не за шатос, это понятно», — согласился Олег. «Я это давно заподозрил. Вот только почему их явно интересовала не биология?» «Да, их интересовала я». «Это я уже понял. Давай предметнее, что ли?» «Ну, ты мне доверяешь?» Олег вздохнул. Диалог начинал раздражать его. Он давным-давно понял, что Форелис что-то скрывает и очень не хочет это что-то выкладывать, но, несмотря ни на что, собирался все же докопаться до правды. Конечно, скелеты в шкафу есть у всех, но кое-у-кого, судя по всему, в комоде скопилось целое кладбище. «Ты уже спрашивала?» — ответил он. «Доверяю». «И я тебе доверяю». «Тоже глупо, наверное, но ладно». «Меня зовут не Форелис». Настоящая форелис уже восемь лет как кормит червей. Над полем повисла тишина. Олег осторожно повернул голову, тут же перехватив взгляд девушки. Настороженный, тревожной И вся она напоминала сжатую пружину, готовую распрямиться в любой момент. «И кто же ты тогда?» — Олег постарался сохранить каменное лицо. Мое настоящее имя тебе ничего не скажет, а к этому я привыкла. И к этой личине. Цветочек. Р-Рахе. Я шпионка, была ею когда-то. Собирала информацию о кланах Р-Рун-Хэшас, компромат, иногда убивала, если требовалось. Я работала на клан Тени. Это их твой друг расстрелял тогда в лесу. И потом уже ты в башне. Мне казалось, все концы надежно закопаны, но... Она пожала плечами. Они как-то узнали. И хотят расквитаться? За что? Я уходила громко. Долго рассказывать, но против меня выступила большая часть дома. Клан Тени — это... У вас есть даже слово такое, Луис научил. Мафия. В общем, все считали, что мне конец, так что я прикончила парочку особо мерзких шаалта и исчезла. Как раз тогда Джис Лин искал Саури на мой нынешний пост, причем такого Саури, который не был бы связан с местными. Их в то время со всех сторон обступали шпионы. Форелис должна была занять это место, но встретила меня. «И все решили, что ты умерла?» «Да, я уже говорила, врагов у меня хватало. Я убила Форелис, изменила внешность под ее стиль, надела ее одежду и пришла в замок. Никто из этих доверчивых болванов не знал, как она выглядит, они общались письмами. А потом восемь лет все было хорошо». Она замолчала. «Не мне тебя осуждать?» — Олег снова устремил взгляд в небо. «И уж точно мне плевать, кем ты была раньше». «Спасибо». Повисла тишина, только ветер шелестел над полем ромашек. Несмотря на боль в ноге, Олег даже ощутил умиротворение. Все заботы остались где-то далеко, а здесь не было ничего и никого, кроме них двоих и бесконечных зарослей. «И все?» Наконец не выдержала Фарелис. «Больше ни одного вопроса?» «Да, а что, тебя это удивляет?» Олег ухмыльнулся про себя. «Нет, ты... ты просто самый невозможный человек из всех, кого я знаю. Из всех людей из Саури». «Я же сказал, что мне безразлично твое прошлое. Как-нибудь расскажешь сама, если захочешь». «И ты доверяешь той, кто лгала тебе?» Ты гола не мне, а всем и сразу. К тому же ты все-таки призналась, значит, не все еще потеряно. И тем более ты доверяешь мне, раз призналась. Это дорогого стоит. Как-то это странно. Любой другой на твоем месте взбудоражился? Просто я умею думать головой. Да ну его... Как тут лучше выразиться? А ладно. Лучше расскажи, почему мы оказались здесь, а не где-нибудь в более приятном месте. Форелис вздохнула. Снова помолчала, и когда Олег уже решил, что она так ничего и не ответит, сказала. Телепортация — очень неустойчивая магия. Наши учёные пытались понять, как заставить её работать правильно, но ничего из этого не вышло. Слишком невысокая точность, и часто случаются сбои. Так что можно улететь совсем уж далеко, как я тогда в лес или мы сейчас. Но заклинание хотя бы выбрасывает мага на поверхность Земли. Да уж. «Не хотелось бы оказаться где-нибудь высоко в небесах и без опоры под ногами», согласился Олег, слегка разочаровавшись. «Земные транспортные магнаты продали бы душ ради возможности загробастать себе технологию телепортации, но в таком виде она, конечно, была бы никому не нужна». Вообще магию на Земле почти не применяли, если вдуматься. Что в быту, что в промышленности, что на войне, хотя разработки в этом направлении не утихают. Максимум, чего удалось достичь, сколотить группы спецназа из ВИСПов, да и те в основном работали на РСД. Там их способности требовались больше всего. Собственно, отряд Янки Y-6 «Психи» был ярчайшим тому примером. Когда Олег еще служил в Корде, в их группе он был единственным ВИСПом. И его способность никак не учитывалась при планировании операций, впрочем, сказывалась ее нестабильность. Обладая он, скажем, телекинезом или пирокинезом, как героини повестей Стивена Кинга, может, все было бы иначе. «Но магию вы все равно используете», — проронил он. «Да, то, что удалось более-менее изучить и сделать постоянным». «Вы используете виспов?» Олег пошевелился и понял, что нога не болит, таблетки подействовали. «Да так, что его клонило в сон. Сильно так клонило». «Виспов?» «А, ну да, это же наше словечко. В общем, у нас так называют людей вроде Луиса и лечения «Висп with supernatural power» со сверхъестественной силой». «Понятно». Форилис приподнялась на локтях, изучая его ногу. «Да, таких у нас немало, но мы не можем создавать их, а значит, и заниматься серьезно ими тоже. Хотя способности некоторых очень полезны. Некоторые телепортироваться умеют». Он попытался стряхнуть сонливость. Не вышло. «Да, только никак не понять, как им удается это делать. Они и сами не знают. Олег, мне не нравится твоя нога». «Что с ней?» Он тоже приподнялся, но Форелис тут же схватила его за плечи и прижала обратно к земле. Голова закружилась, к горлу подкатила тошнота. «Пена идет. Я бы сказала, что это яд, но так ты бы давно умер». «Те не используют быстродействующие составы. Лежи и не двигайся!» «Вот дерьмо!» — проворчал Олег на русском, но все же позволил эльфийке заняться раной. «Даже на пошлую шутку сил нет!» «А ну и к лучшему, потому что...» «Ну, наконец-то!» — услышал он голос Форелис. «Что, наконец-то?» Олег снова попытался приподняться, и на этот раз девушка не стала его останавливать. Всё тело ломило, голова раскалывалась от боли, будто он целые сутки подряд зубрил высшую математику. Это, однако, не помешало ему отметить, что солнце изрядно сдвинулось за прошедшие несколько секунд. Что случилось? «Ты потерял сознание. В стреле была крупная доза. Странно, что ты не упал сразу». «Вот оно как», — вздохнул Олег. «Чувствую себя припаршиво». «Понимаю, но чем дольше мы тут остаемся, тем хуже». Открыла истину. Он попытался сесть и завалился на бок. Мышцы будто деревянные. «Возьми». Форелис протянула ему толстую палку. Срезала тут в роще неподалеку. «Меня трогает твоя забота. Нет, правда». Эльфийка поджала губы, но ничего не ответила. Олег, кряхтя, встал таки на ноги, Рана болела, но, как и обещала, форелис не особо мешала движению. Орудие преступления оказалось размером с дротик для спортивного арбалета. Неудивительно, что он может ходить, такой штукой трудно ранить всерьез. Неприятно, но не смертельно. С другой стороны, будь там вместо снотворного более интересный состав. Задерживаться на поле не стали. Ромашек коллегу хватило на годы вперед, Однако направился он не прямо к городу, а сделал крюк, заглянув в ту самую рощу, которая снабдила его посохом для ходьбы. Попытка вызвать базу с земли привела лишь к невнятному шипению из динамиков. Здесь, однако, возникло затруднение. Влезть на дерево с раненой ногой он смог бы только при наличии куда более серьезной причины, например, голодного зверя за спиной. «Придется тебе пользоваться нашим чудом техники», — вздохнул он. «Сможешь?» Лишний раз намекаешь, что я невежественная дура? Нет, спрашиваю из вежливости. Я и без объяснений уже знаю, как пользоваться рацией. Нажимаешь на вон ту кнопку и говоришь. Отпускаешь, слушаешь. Ничего сложного. Это если рацию настроили, а если нет? Твоя настроена. Не води меня за нос. Ладно, уговорила. Снова вздохнул Олег и отдал ей устройство. Попробуй вызвать кого-нибудь из наших не беспокойся, попробую». Она взмыла вверх, как кошка, игнорируя гравитацию, не хуже танцовщиц на пилонах. Олег даже залюбовался открывшимся ему видом, но наслаждаться зрелищем упругой, затянутой в облегающие штаны задницы Форилис, ему довелось недолго. Добравшись до вершины, эльфийка устроилась поудобнее и осторожно, будто ядовитую змею сняла с пояса рацию чётко сказала она, зажав тангенту. «Луис, чень, Джейк, ответьте». «Немного не по правилам, но неплохо», — одобрил снизу Олег. «А по правилам как?» «Нужно говорить приём после того, как закончишь говорить, чтобы собеседник понял, что можно отвечать». На высоком языке у него получился не приём, а «бери». Англоязычная «copy z соответствующая приёму, и вовсе перевести не удалось. «А что, если...» да — договорить она не успела, из рации донёсся знакомый голос, искажённый помехами. «Луис здесь! Что случилось? Где Олег?» Приём он тоже проигнорировал. «Всё в порядке», — быстро ответила Форелис. «На нас напали убийцы, Олега легко ранили, и мне пришлось лезть на дерево, чтобы вызвать вас. Мы сейчас за городом, бери!» «Бери? Что бери?» «Говори, а не бери!» — рявкнула эльфийка. «Я и так говорю!» «Идиот! И не идиот совсем, просто ты говоришь непонятно, так где вы?» «Пока трудно сказать, мы видим город, судя по всему, он на северо-западе. Здесь большое поле цветов». Пауза. Долго, судя по всему, Луис обсуждал ситуацию с фон Вельфом и остальными. «Есть чем подать сигнал?» — наконец прошипела рация. «Есть пистолет», — ответил Олег. «Можем выстрелить в воздух», — сказала Форелис. «Здесь рядом должна быть дорога, мы попытаемся выйти на нее». Еще одна пауза, на этот раз короткая. «Мы сейчас поговорим с Шатос», — в отличие от Олега Луис передавал гортанные смычки высокого языка правильно. «Попытаемся найти проводника». «Нет!» форилис стиснула рацию так что та едва не захрустела под ее пальцами найдите краннарра больше никому ничего не говорите ладно ждите там где сейчас футы долбаный высокий язык ну в общем ты поняла конец связи конец связи согласилась форилис и вернув рацию в крепление грациозно спрыгнула вниз олег проводил ее движение заинтересованным взглядом не доверяешь шатос спросил он. Не доверяю никому, кроме Краннара и вас, землян. уж вы точно не связаны с тенями. Объясни подробнее, что это за тени такие. Олег сел прямо на землю удобно прислонившись спиной к тому самому дереву. Нога неприятно ныла, но дела обстояли куда лучше, чем он ожидал. Главное, чтобы не началось заражение и чтобы эта проклятая снатворная не слишком пагубно отразилась на организме. Мало ли из чего его здесь сделают. «Скрытый клан. Мафия, я уже говорила. На большую власть не претендует, но вся изнанка Рунхэшас принадлежит им. Мелкая шваль собирается в банды, а банды служат теням. Тех, кто находится под их защитой, даже судьи трогать опасаются. И ничего с ними не сделать? Если бы кланы объединились, наверняка вычистили бы эту заразу». Но они предпочитают грызть друг друга, а тени не переходят границу и не бросают вызов другим кланам. Они просто есть и все. У нас таких тоже хватает, правда, везде по-разному, от страны зависит. Но у нас законы такие, что нельзя просто взять и казнить человека, даже если знаешь, что он преступник. Вот и... да много чего еще влияет, всего не перечислить. А если в одном городе встречаются несколько скрытых кланов, они начинают воевать «Когда как. У нас города побольше ваших». Тут снова зашипела рация, но настолько неразборчиво, что вычленить хотя бы отдельные слова из этой какофонии было совершенно невозможно. Поэтому Форелис, вздохнув, полезла наверх. Олег поймал себя на том, что снова любуется ее гибким телом, и вздохнул вслед за напарницей. «Слышу плохо, но понять могу», — говорила меж тем Форелис, установив связь. Помехи на этот раз были куда сильнее. «Поняла. Я смотрю на север по правую руку. Да, двуглавая гора на горизонте. Да, поняла. Конец связи». «Ну что?» — подал голос Олег. «Они выезжают за нами, будь готов». Форелис мягко приземлилась в траву. «Нужно отойти к дороге». «Да без проблем». Олег кряхтя поднялся и взял в руки посох. Поймаю ублюдка, который стрелял в меня, руки повырываю и вставлю, куда надо. «А куда надо — это куда?» — с легкой иронией поинтересовалась Форелес. «Туда! Это что, обязательно надо проговаривать?» «Раньше ты бы спошлел, не задумываясь. Раньше я был другим». Дальше они шли молча, только шелестела трава под ногами, достучала да землю посох Олега. Нога отзывалась болью при каждом шаге, но было вполне терпимо. Куда хуже Олег ощущал себя внутри. Чудо-состав теней продолжал действовать, так что всю дорогу его мутило, горло подкатывал шершавый ком и хотелось блевать, но желудок упорно отказывался выдать хотя бы один спазм. Время от времени Олег останавливался передохнуть, пытаясь сдержать головокружение. Получалось плохо. Но в какой-то момент впереди наконец показался просвет. Они выходили на дорогу. Выглядела она такой же ровной и аккуратной, как и все остальные в этом мире, но что-то сразу говорила. Здесь ездят нечасто. Возможно, слабые трещины в покрытии или слабые, едва заметные наносы песка, Олег не мог сказать. «Куда ведёт эта дорога?» — спросил он, садясь у обочины. «Вела раньше к замку чайки», — отозвалась Форелис. Марать штаны она побрезговала. Теперь в той стороне только пара деревень. Вот оно как. У самого замка даже развалин дороги не осталось. Ее потрудились разбить, на всякий случай. Зачем? Монстров боялись? Нет, людей. Насколько я знаю, в лесу их нет. Раньше были. Чудовищ ведь там не так уж много, про них больше сказок рассказывают, чем реально встречают. Есть места, куда соваться не стоит, но если знать их, то в лесу вполне можно жить. А вот там и жили. Было у нас восстание когда-то. Его подавили, но недобитки ушли в леса. Захватили замок Чайки, пытались свое государство основать, но ничего не вышло. Выбить их оттуда, впрочем, у кланов тоже не получилось. Так что они просто закрыли пути туда и все. А для острастки выдумали легенды про чудищ. Люди умерли, а легенды остались. И давно это было. Давно, наверное, лет сто так точно. Она замолчала, и долгое время тишину нарушал только шелест листьев на ветру. Здесь, вдали от центра событий, царила полная идиллия. На земле обязательно где-то вдали громыхала бы артиллерия, доносились едва слышные хлопки автоматов или треск пулеметов. Но в Л-8, где до сих пор сражались с помощью стрел и мечей, войны шли куда тише. Олег не знал, что творится сейчас в городе. Прошедшая этой ночью драка могла продолжиться после покушения в ресторане, а может, она переросла бы в полноценную войну. Но здесь все равно сохранялась тишина. Это было непривычно. Куда непривычнее, чем цвет кожи и волос девушки, которая сидела рядом. «Луис, на связи! Вызываю Форелис!» — раздалось из рации. «Подъезжаем! Готовьтесь!» «Спасибо!» — эльфийка поднесла устройство к губам. «Мы готовы, Луис!» Где-то вдали Олег услышал до боли знакомый рёв двигателя.